Чортиках, ареме засидит и шепчет на всех тише хозяйкой и поднимает палец. Он не боится хозяйки, он играет. Тягость ин вольным обезьянам путь по тротуарам, гунчурая. Са женщина и человеческий непонятный. Быт человеческий страшный, тупой, костный, негибкий. Мы быт превращаем в анекдоты. Строим между миром розы и моря потому что рифмы. Я не отдам своего ремесла писателя, своей вольной дороги по крышам за европейский костюм, чищенные сапоги, высокую валюту, даже зальё. 8-е шестое. От тоски и плена нашего прародителя Кончается письмо запоздавшим предложением начать издавать для него газету. Звери в клетках ЦОО не выглядят слишком несчастными. Они даже родят детенышей. Левят выращивали кормилицы собаки, и левята не знали о своем высоком происхождении. День и ночь мечутся в клетках гиены. Все четыре лапы гиены поставлены у нее как-то очень близко к тазу. скучают взрослые львы тигры ходят вдоль прутьев в клетке шуршат своей кожей слоны очень красиво ламы у них тёплая шерстяная плащ и голова лёгкая похожа на тебя на зиму всё закрыто с точки зрения зверей это небольшая арена остался аквариум в глубокой воде освещённый электричеством и похожей на лимонад плавают рыбы А за некоторыми стеклами совсем страшно. Сидит деревце с белыми ветками и тихо шевелит им. Зачем было создавать в мире такую тоску? Человекообразную обезьяну не продали, а поместили в верхнем этаже аквариума. Ты сильно занята, так сильно занята, что у меня все время теперь свободно. Хожу в аквариум. Он не нужен мне. Все пригодилось бы мне для параллелизмов. Обезьяна, Аля, приблизительно моего роста, но шире в плечах, сгорбленная длина рука. Не выглядит, что она сидит в клетке. Несмотря на шерсть и нос как будто сломанный, она производит на меня впечатление арестанта. И клетка не клетка, а тюрьма. Клетка двойная, а между решетками, не помню, ходит или не ходит часовой. Скучает обезьян, он мужчина, целый день. Триму дают есть. Он ест с тарелки. Иногда после этого он занимается скучным обезьяним делом. Обидно и стыдно это. К нему относятся как к человеку, а он бесстыден. В остальное время лазит обезьян по клетке, косясь на публику. Сомневаюсь, имеем ли мы право держать этого своего дальнего родственника без суда в тюрьме. Где его консул? Скучает не бысь обезьян без дела. Люди ему кажутся злыми духами, и целый день скучает этот бедный иностранец во внутреннем целом. Для него не выпускают даже газеты. Постскриптум. Обезьян умер. Письмо седьмое. С благодарностью за цветы, присланные с Семеном. Это третье Алина письмо. «И пишу тебе письмо, милый татарчонок, спасибо за цветы. Комната вся надушена и продушена, спать не шла, так было жалко от них уйти. В этой нелепой комнате с колоннами, оружием, совой я чувствую себя дома. Мне принадлежит мне тепло, запах и тишина. Я унесу их, как отражение в зеркале, уйдешь и нет их». Вернулась и взглянула, они опять тут. И не веришь, что только тобою они живут в зеркале. Больше всего мне сейчас хочется, чтобы было лето, чтобы всего, что было, не было. Чтобы я была молодая и крепкая. Тогда бы из смеси крокодила с ребенком остался бы только ребенок, и я была бы счастлива. Я не роковая женщина, я аля. розовая и пухлая вот и всё целую